Глава 8 На следующий день Джессика сообщила своему начальнику Ройль-Ю, что хочет заняться делами Динов и Олсенов. Тот согласился. Ярдли сознавала, как ей повезло в том, что она федеральный прокурор. У прокуроров штата, перегруженных работой, не оставалось времени на то, чтобы помогать следствию и проводить допросы. Федеральные прокуроры сами выбирали себе дела и могли никуда не торопиться. В то время как прокурор штата мог в лучшем случае поговорить с жертвой до начала судебного процесса всего один раз, Ярли при желании могла встретиться с жертвой хоть десять раз. Она имела право отправлять следователей ФБР собирать нужные ей улики, а могла и отказываться от дел, браться за которые не считала нужным. Если бы она работала прокурором штата, у нее не было бы времени помогать Болдуину. Ярдли взглянула на часы. Через час полиция Сен-Джорджа устраивает брифинг по делу Олсонов. Болдуин попросил ее съездить туда вместе с ним. Она подождала его на улице. Перед ней остановился черный мустанг. Рядом с водителем сидел Ортис, поэтому Джессика устроилась сзади. В салоне пахло тёплой кожей и вишнёвым ароматом освежителя воздуха, висящего на зеркале заднего вида. Обернувшись, Болдуин протянул ярд для стаканчик кофе. Выехав на автостраду, они направились в сторону Юты. «Я проспорил ему двадцать долларов», — сказал Ортис. «За что?» «Я был уверен, что вы откажетесь. Прокуроры, по возможности, избегают лишней работы». Управление полиции Сент-Джорджа располагалось в приземистом кирпичном здании на вершине холма, окружённом административными зданиями. Внутри царила чистота. Не разносились громкие крики задержанных, находящихся в камерах предварительного заключения, что свойственно полицейским участкам крупных городов. В просторном помещении за школьными партами собрались человек двадцать полицейских. Начальник полиции и сержант шагнули навстречу Болдуину и Ортису, пожимая им руки. Ярдли прислонилась к стене, стараясь не привлекать к себе внимания. «Так, прошу всех садиться», — сказал начальник полиции крупный мужчина с брюшком. «Сегодня к нам пожаловали агенты Ортис и Болдуин. Они хотят поговорить о деле Олсонов. И прежде чем предоставить им слово, я хочу сказать следующее. Я слышал, что кое-кто из вас говорит, что это работа серийного убийцы. Я требую, чтобы никто даже не заикался об этом, понятно? Меньше всего нам нужно, чтобы люди запаниковали, испугавшись какого-то там маньяка. Это вам не темный Казанова. «Пока что, насколько известно, средством массовой информации, как это указано в нашем деле, речь идёт о нераскрытом убийстве только и всего», — он кивнул Болдуину. «Что у вас, агент Болдуин?» «Тёмный Казанова». Ярдли уже давно не слышал это выражение. Так пресса окрестила Эдди Кэлла. «Прозвище придумал журналист Лос-Анджелес Таймс». Потрясённый привлекательной внешностью Эдди, он сказал, что Кэл был бы похож на Джеймса Дина, если б тот не погиб в 24 года. Ярдли прекрасно помнила заголовок на первой полосе газеты после ареста Эдди. «Тёмный Казанова и его сногсшибательная блондинка. Бонни и Клайд наших дней». Там была фотография их с Эдди, сделанная несколько лет назад на пляже. Увидев её, Джессика поспешила в душ. Она тёрла себя так отчаянно, что у неё горела кожа. Шагнув вперёд, Болдуэн подбочинился. Распахнувшиеся полы пиджака открыли пистолет калибра 45 в кобуре под мышкой. Он сделал это умышленно правоохранительных органах существует негласный культ оружия, и то, какой у человека пистолет, говорит о нем многое. Своим огромным кольтом Болдуин говорил полицейским сан- джорджа «Он у меня больше, чем у вас». Поскольку в настоящий момент у нас мало что есть, я соглашусь с лейтенантом Юбанксом. Пока что мы не можем называть это убийство делом смуглого Казановы. Я слышал разговоры о Казанове-младшем, что, вероятно, еще хуже, поскольку такое прозвище звучит унизительно, и преступник, посчитав себя оскорбленным, поспешит нанести новый удар. Хотя действительно налицо многие черты, свойственные убийствам совершенным темным Казановой. И мы разрабатываем версию того, что речь идет о о подражателе. В настоящий момент мы не хотим обнародовать эту информацию. Порой подражатель не подозревает о том, что повторяет чьи-то преступления, но, увидев это в новостях, меняет свои методы и тактику. Мы хотим, чтобы преступник думал, что в настоящий момент нам о нем ничего не известно». Один полицейский в первом ряду поднял руку. «Да, Кларк». «Я видел, что мы не знаем, каким образом преступник проник в дом. У вас есть что-нибудь на этот счёт?» «У нас есть предположение. Весьма вероятное. Однако пока что это только предположение. Замки на дверях и на окнах не повреждены. Соседи в тот день не видели на улице никого подозрительного». В настоящий момент мы считаем, что у преступника был ключ или, что более вероятно, универсальная отмычка. Сейчас в интернете можно купить такие, какие отопрут 9 из десяти замков. «Что насчет сигнализации?» — спросил другой полицейский. Мы связались с охранной компанией и нам ответили, что в 20 часов 27 минут имело место ложное срабатывание сигнализации. Ответившая на контрольный звонок Обри Олсон сказала, что сигнализация только что сработала, однако они с мужем находились дома и ничего не открывали. В компании ей предложили проверить входную дверь, поскольку сработал именно тот датчик, но мисс Олсон сказала, что всё это время находилась не далее, чем в 20 шагах от двери и ничего не видела. Мы предполагаем, что преступник разорвал цепь, вставив между датчиком и ответной частью кредитную карточку или лезвие ножа, или отперев замок с помощью отмычки и приоткрыв дверь на пару дюймов, чтобы отвлечь внимание Олсонов, после чего обежал вокруг дома и проник в него через дверь гаража, не оснащенную датчиком. Мало кто оборудует сигнализацией дверь гаража, Время смерти Олсонов около полуночи, то есть преступник, примерно четыре часа прятался где-то в доме или в гараже. Пока что мы не можем сказать, чем он руководствовался, поступив именно так. Ему было бы значительно проще дождаться, когда Олсены заснут, и проникнуть в дом через дверь гаража. Суть этого пространного объяснения в том, что мы еще прорабатываем версии, почему сработала сигнализация, и однозначного ответа на этот вопрос у нас пока что нет. «Вы уверены в том, что изнасилования не было?» — спросил еще один полицейский. «Я хочу сказать, это ведь можно скрыть. Нет никаких свидетельств того, что миссис Олсон или миссис Дин подверглись в каком-либо в виде сексуальному насилию, что является главным отличием этого подражателя от Эдди Кэлла. «Тогда как это можно объяснить? По-моему, все эти преступники — спятившие извращенцы. Полагаю, ответить на этот вопрос и дать нам общее направление поисков сможет мисс Ярдли из Федеральной прокуратуры Соединенных Штатов», — сказал Болдуин. Она имеет дипломы в области криминалистики и клинической психологии и обладает большим опытом ведения дел о преступлениях сексуального характера, благодаря чему может оказать неоценимую помощь в этом расследовании. Джессика поняла, что он упомянул про ее образование и опыт, чтобы произвести впечатление на полицейских мужчин. И все-таки она была недовольна тем, что Болдуин вынудил ее обращаться к ним. В настоящий момент она не могла сказать ничего, что помогло бы выйти на того, кто совершил это преступление. Ярдли ступила вперед. В прошлом мы считали, что убийство само по себе является сексуальным актом. Еще каких-нибудь десять лет назад любой психолог-криминалист, взглянув на это дело... Сказал бы, что преступник, скорее всего, является импотентом. Причем либо это имеет чисто психосоматический характер, либо преступник перенес какое-либо заболевание или травму, что не позволяет ему получить эрекцию. И нож для него — суррогат, выполняющий сексуальные функции. Вероятно, это белый мужчина, 30 с небольшим лет, с очень высоким интеллектом, обладающий алкогольной или наркотической зависимостью». Она посмотрела на полицейского, задавшего вопрос. Однако обширная статистика, собранная ВОЗ и Федеральным управлением по контролю и профилактике заболеваний, показала ошибочность подобного подхода. В действительности мы до сих пор не понимаем, почему эти люди так поступают. Последние исследования указывают на проблемы органического характера. Например, патологическое изменение миндалины, участка головного мозга, отвечающего за регулирование эмоций, что может привести к неконтролируемым вспышкам сексуального насилия. Согласно одной из теорий, такие люди искренне верят, что секс и насилие — это одно и то же. Ярдли оглянулась на Болдуина, внимательно наблюдающего за ней. В противоположном конце спектра доктор Дэниел Сарт — профессор психиатрии медицинского факультета Гарвардского университета, пожалуй, самый авторитетный в мире специалист по психопатологии насилия. Он отрицает органический характер проблемы и считает, что все эти люди совершенно сознательно делают то, что делают полностью, дистанцируясь от своих поступков. Они опять же, в буквальном смысле считают себя зрителями, наблюдающими со стороны, за причиненными ими страданиями, в котором сами не имеют никакого отношения. Многие серийные преступники, совершившие убийство на сексуальной почве, заявили о каком-то туманном голосе, который нашептывал им что делать. Согласно обеим теориям, преступники, как правило, хотя это и не обязательно, обладают высоким интеллектом. Вот почему их так трудно поймать. «Что?» — воскликнул полицейский с коротким ёжиком на голове. «Вы полагаете, этот парень умен? С точки зрения криминалистов место преступления безукоризненно чистое». Также преступник совершил очень умный ход, когда отвлек внимание Олсонов ложным срабатыванием сигнализации, то ли для того, чтобы обеспечить отсутствие кого бы то ни было рядом с дверью гаража, то ли с какой-то иной целью. Все это говорит о системном логическом мышлении. Я не удивлюсь, если окажется, что преступник имеет высшее техническое или медицинское образование, инженер или врач». Многие серийные убийцы, демонстрирующие подобное комплексное мышление, происходят как раз из этой среды. «Как вы полагаете, у нас в запасе есть пара недель, чтобы поймать этого человека, прежде чем он совершит следующее преступление?» — спросил начальник полиции. «Два предыдущих случая разделяют три недели, однако преступник, как правило, сокращает цикл. Что вы хотите сказать? Серийные убийцы такого типа работают циклами. Первая фаза, когда убийца теряет связь с реальностью и начинает жить исключительно в мире фантазий, сложившемся у него в сознании. Затем наступает фаза охоты, когда он начинает активные поиски жертвы, после чего следует фаза завлечение, в ходе которой убийца обдумывает, каким образом заманить жертву в такое место, где-то та окажется наиболее уязвимой. После чего следует фаза поимки, в данном случае вторжение в дом. Далее фаза собственно убийства. И, наконец, фаза острой депрессии после того, как угасает возбуждение убийства». Известны многочисленные случаи того, как серийные убийцы сводили счёты жизнью в последней фазе. «Да, блин, будем на это надеяться», — фыркнул один из полицейских. Ярдли усмехнулась. «Какое облегчение она испытала бы, если бы это дело разрешилось именно таким образом. Однако этого не произойдёт». Такие чудовища цепляются за свою ущербную жизнь с маниакальным упорством. Свидетельством чему? То, что сделал после своего задержания Эдди Словно прочитав ее мысли, еще один полицейский спросил. «Вы ведь бывшая жена Эдди Кэлла, не так ли?» Остальные полицейские молчали, не отрывая от нее взгляда. Время от времени в жизнь Ярд вторгались охотчии до сенсаций журналисты, готовые продаться тому, кто больше заплатит, и ее фотографии снова появлялись в бульварной прессе. Джессика запомнила один заголовок: "Невеста Франкенштейна" и фотография, на которой она выходит из бакалейной лавки. Ярдли поймала свою дочь, читающую эту статью на компьютере. Буквально физически, чувствуя своей кожей пристальные взгляды, она с большим трудом подавила желание отвернуться. «Да, это так». «Значит, вот почему вы занимаетесь этим делом. Потому что вам так много о нем известно». «Я здесь», — сказала Джессика, — «потому что занимаюсь именно такими делами в Федеральной прокуратуре Соединенных Штатов». Но у вас должны быть какие-то мысли насчет того, почему этот тип занимается этим, верно? Вы ведь были замужем за таким же. Болдуин попытался было что-то сказать, однако Ярдли его опередила. Психопатология подражателя разительно отличается от психопатологии преступника, которому он подражает. Подражатель похож скорее на охотника, идущего по следу добычи. Чего мы не можем сказать про настоящего серийного убийцу? Для подражателя убийство является средством достижения цели, в то время как для истинного серийного садиста само убийство и есть цель. Так что боюсь моё прошлое тут не поможет. Мы должны поймать преступника исключительно за счет доброй старой полицейской работы. «Вот почему для нас так важно делиться друг с другом всем, что у нас есть», — подхватил Болдуин. «Мне прекрасно известно, в какое мелочное соперничество мы можем ввязаться, выясняя, кто что и когда сделал. Лично мне плевать, кому достанутся лавры. Я не хочу увидеть свою фамилию в газетах. Мне это не важно. Я просто хочу остановить этого подонка. Так что, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не прячьте улики». «Давайте просто схватим этого ублюдка и посмотрим, как его поджарят!» Полицейские дружно закивали. Далее слово взял начальник полиции, осветивший несколько вопросов. Полиция Сент-Джорджа снова обойдет квартал, где жили Олсоны, на этот раз расширив круг поисков, в надежде на то, что кто-нибудь из соседей припомнит что-то подозрительное. Ярдли понимала, что это совершенно бесполезно, Кэл выходил на дело только ночью. Перед тем, как уйти, он целовал ее и говорил, что его осенило вдохновение, и он отправляется работать в студию. Как-то раз поздно вечером ей позвонила его мать, и они поговорили о том, как усердно работает Эдди. Джессика до сих пор каждый год возила Теру на ранчо Кэллов. Она гадала, И испытывает ли её бывшая свекровь при воспоминании о том разговоре то же самое тошнотворное чувство, что и она сама? Сколько раз он забирался ко мне в постель после кровавой расправы над очередной семьёй, сначала принимая души, смывая кровь в ту самую ванну, в которой мылась я. Перед глазами у неё возникла непрошенная картина — Её обнажённое тело лежит в ванне, доверху наполненной алой кровью. Поймав себя на том, что у неё дрожат руки, ярдля сжала их вместе и опустила, чтобы никто не увидел. Брифинг закончился. Начальник полиции пожал руки Ортису и Болдуину и кивнул Джессике. Полицейские стали расходиться. «Вы проверили сексуальных насильников?» спросила она у Болдуина. «Допросили всех в Лас-Вегасе, и сегодня собираемся приниматься за округ Вашингтон. В расследовании серийных убийств настоящей золотой жилой потенциальных преступников являются те, кого уже привлекали к ответственности за сексуальные насилия». Для того, чтобы опросить всех подозреваемых, проживающих в данной местности, требуются колоссальные людские ресурсы. Однако Ярдли не сомневалась в том, что местные правоохранительные органы, опасаясь паники, неименуемой в том случае, если станет известно о работе серийного убийцы, при содействии ФБР постараются решить эту задачу в кратчайшие сроки. «Я хочу помочь», — сказала она. «Болдуинс мерил ее взглядом. Точно? Да. Джесс, тебе не обязательно. Все в порядке, Кейсон. Какое-то время он молча смотрел на нее. Затем сказал, «Оскар принимается за работу через пару часов после того, как поговорит с сотрудниками, осуществляющими надзор». «Я встречаюсь с начальником местного отделения, бюро, чтобы доложить ему самую свежую информацию, после чего присоединюсь к вам». Он умолк, провожая взглядом выходящих из зала полицейских. «Если дело дойдет до той точки, когда ты больше не сможешь, ничего постыдного в этом не будет. Никакое расследование не стоит твоего психического здоровья». «Если речь идёт о подражателе, то Эдди в ответе за эти преступления в той же степени, как и за свои собственные. Раньше я ничего не могла сделать, но теперь могу». Засунув руки в карманы, Болдуэн накрыл верхнюю губу нижней. Это выражение свидетельствовало о том, что он что-то обдумывает. «Ну хорошо. Но только не забывай, что это не Эдди Келл» и ты ничем не обязана этим жертвам. Объясни это Айзеку Олсону.